двадцать не совсем олень афина я уволена спрашиваю возможно речи чем следовало бы хотя чего уж мне терять подсознательно я готова к тому что услышу утвердительный ответ на свой вопрос может я даже его и жду мелкая дрожь в теле сотрясает от того в пространстве ощущаю себя неустойчиво и потеряна Хочу стать невидимкой или сжаться до микроскопических размеров. Но развороченная душевная рана слишком большая, чтобы в этот раз спрятаться от нее. Я умею выпадать из реальности, просто щелкнуть пальцами и в одночасье стать глухой, немой, слепой и оказаться в том мире, где все яркое, разноцветное, солнечное. Я уверена, что многим кажусь странной, чудачкой, валяпистой несуразной одежде смотрящий на мир сквозь розовые очки и разговаривающий со снежинками, городской сумасшедший, верящий в законы волшебства, а не физики, считающий, что воробьи — это дети голубей, и таскающий в сумке запасные колготки, купальник, фату и паспорт, потому что верю в любовь, потому что, когда принц на белом коне сделает мне предложение, предметы в моей сумочке — Обязательно пригодятся. Но сейчас, глядя на мужчину, в которого семь лет назад прыгнула без парашюта, на стеклах моих розовых очков уродливые трещины. Я не понял. отмерив и мотнув головой, заторможенно произносит Угрюмов, сжимая в ладони мои колготки. Адреналиновая волна прошла, и моя спонтанная выходка с колготками теперь выглядит по-детски и глупо. но — Дело сделано, так что будь как есть. — Ты реально думала, что между нами... Вместо слов он делает рукой круг в воздухе, и этот жест, судя по всему, я должна расценивать как всерьез и надолго. — Да, именно так в свои девятнадцать я думала, когда взрослый, основательный мужчина катал меня по ночному городу, научил летать, и стал моим первым. Именно таким я и представляла его. Большим и надежным, как олимпийский мишка, а не как те сверстники, которые крутились вокруг меня. Если и лишаться девственности, то только с таким чутким и внимательным мужчиной. Так я тогда думала. Чуткий, внимательный. Он даже не стал придавать значение тому, что стал первым, чтобы меня не смущать. Так я тоже в свои 19 думала. А сейчас понимаю, что этот осел просто не понял, что стал для меня первым. Или не захотел понимать. Достаточно было того, что ему со мной без особых усилий перепадает. Видимо, чуткость у взрослых и солидных мужчин очень избирательная и с ярким привкусом эгоизма. Упрямо молчу, ведь мой ответ, которого угрюмов ждет, и так очевиден слушай он шумом набирает воздух в легкие мы были знакомы сколько меньше недели пять дней неделю вырывается из меня потому что я помню все в отличие от него неделю кивает если мне не изменяет память я рассказывал тебе что в томске находился по работе да ты мнепонрав мы отлично привели время но «Неделя! Это же, ну, как бы, черт! Ты успела влюбиться, что ли? Его глаза округляются, будто познал великую истину. А я загораюсь, как фитилек, которому поднесли спичку. Это ты отлично проводил время, пока дома тебя ждали жена и маленький ребенок. А я... я влюбилась, и недели достаточно, чтобы это понять». Я даже платье свадебное начала подбирать, вот. Какая я была дура! Влюбилась, признаюсь, не видя смысла скрывать. Но если бы знала, что у тебя были жена и ребенок, обошла бы ваш столик седьмой дорогой, выпаливаю ему. Жена и ребенок? Он переспрашивает с таким видом, будто его сейчас стошнит а потом неосознанно подносит руку с зажатыми в них колготками и ими протирает испарину, выступившую на лбу. Твою мать! Тяжело выдыхает, качая головой. Съездил, блять в командировку. У меня, оказывается, и жена была, и влюбленная невеста, о которых я не знал. Нормально, без меня меня женили. А теперь давай по порядку. В браке я никогда не был. На тот момент, когда мы с тобой познакомились, я был свободен точно так же, как и сейчас. Сообщает твердым, уверенным тоном, но у меня воздух застревает в горле от возмущения от того, насколько нагло мне врут, глядя в глаза. А славу, видимо, вы в капусте нашли, сразу восьмилетним на прошлой неделе. Бросаю ему прямо в офигевшее лицо. У Грюмова брови взлетают вверх, а уголки губ дергаются в короткой улыбке, которую он не может сдержать. Нет, просто та капуста никогда не была моей ни официально, ни полуофициально. А Аист проводит пятерней по затылку Ероша-волосы. «Забыл зачехлиться». Его и без того высоко поднятые брови выразительно дергаются. Секунду хлопаю глазами, переваривая услышанное. Сглотнув, чувствую, как щеки заливает отборным бордовым оттенком. Неловко как-то от таких откровений. Так что не надо приписывать мне дополнительных грехов, Афина Робертовна. Снова став серьезным, холодно произносит Михаил. Я, может и не самый положительный человек на этой планете но обманывать жену с годовалым ребенком на руках пока катаюсь по командировкам точно бы не стал вы не можете этого утверждать у вас ведь никогда не было жены Бормочу, уже не так уверенно отстаивая свое видение ситуации мне сложно было принять новую информацию об угрюмове Я привыкла думать о нем плохо за последнюю неделю в какой то степени Так мне даже было легче. Ведь если он черная, то я белая. Правда? И за ситуацию, произошедшую между нами семь лет назад, несет ответственность только Миша, мой персональный обманщик и злодей. Но реальность, как обычно, оказывается сложнее, чем я себе нарисовала. Может быть, поэтому никогда и не было? Пожимает плечами угрюмов, пряча руки в карманы домашних штанов. Если уж обещать, и в горе, и в радости до конца своих дней. Так качественно исполнять, верно? А вам это и не нужно. Тихо договариваю за него я. Скорее, не встретил ту, ради которой хотел бы исполнять. Глядя мне в глаза, отзывается он. И надо бы увести взгляд, а я почему-то не могу смотрю на него и все наше короткое но такое яркое для меня почти сказочное прошлое проносится между нами оставляя тихую грусть и горький осадок не встретил да и я не стала той самой особенной это немного больно и капельку обидно но разве миша в этом виноват вздохнув откашливаюсь убирая лишнюю хлепоту и с трудом переходя на спокойный деловой тон. — Ясно. Так что по поводу моей работы? Вы меня уволите? — За что? — непонимающе хмурится Михаил. — Ну, за... Неопределенно кручу пальцами в воздухе. Я и сама четко не понимаю, за что именно меня уволить. Вдруг ему теперь рядом со мной находиться неприятно? Но вслух такое предположить не решаюсь. может Это ты теперь хочешь уволиться? — предполагает Угрюмов. — имея в виду, няня нам по-прежнему нужна. Тем более сейчас, когда Слава болеет. А тебе, насколько я помню, деньги. Правильно? — Да, нужны, — признаюсь со вздохом. — Отлично. Значит, все сходится. Криво улыбается Миша. — Это как понимать? «Мы заключили перемирие?» Взглянув на градусник, убеждаюсь, что температура в норме. «Ну вот, теперь мне пора», — сообщаю Славке. «Ну нет», — капризно тянет он, подняв ко мне ясные глаза. «Давай еще померим. Я чувствую, что температура поднимается», — прикладывает ладошку к колбу. Вот. Уже поднялась. Театрально трясет в воздухе рукой, будто ошпарился. Улыбаюсь. Ты же хотел, чтобы я поскорее ушла и оставила вас с папой вдвоем. Напоминаю ему. Поджав губы, Слава опускает лицо и с грустью смотрит на Стива, скелета, крипера и Алексу, которых мы связали. Примечание. Персонажи игры Майнкрафт. Конец примечания. Между прочим, Крипера Слава связал сам. Он впервые в жизни держал в руке вязальный крючок и пряжу. Я не знала, чем его занять. У Славы поднялась высокая температура, и пока мы ждали действия жаропонижающего, я перепробовала все, чем можно было бы его отвлечь. Но младший Угрюмов настолько вредничал, что довел меня до отчаяния. и тогда Я решила его игнорировать. Достала пряжу, спицы, крючок и начала вязать. Это был шарф, который заказала моя постоянная клиентка. В ВК у меня есть своя группа. Там я выкладываю фото вещей, которые вяжу. Чуть больше года назад я стала принимать заказы. Их немного, но в каждый я вкладываю частичку сердца и души. Когда Слава увидел, чем я занимаюсь, заинтересовался. Глаза заблестели, щеки сдулись. Я предложила ему попробовать поработать крючком. И у него получилось. Уже поздно. Мне правда пора домой. Говорю мягко, бросив взгляд на окно, за которым стемнело. У Угрюмовых я провела почти весь день. После нашего разговора с Мишей... Между нами установился нейтралитет. Исключительно рабочие-деловые отношения, о которых договорились. Я стараюсь контактировать с ним только по необходимости. Он же не перестает за мной наблюдать. Молча и без проявления эмоций. Но один раз мне удалось заметить его улетевшие к макушке брови, когда я надела запасные колготки, с кошачьими мордами на коленях. «Но мы же собирались связать мир Майнкрафт!» конючит Славка. «И мы обязательно свяжем», — заверяю его. «Для этого у нас будет достаточно времени. Завтра в восемь утра я уже буду у тебя», — подмигиваю ребенку. «С его отцом мы обусловились, что пока Слава на больничном, я провожу с ним весь день» ровно до возвращения Миши с работы. Мальчик делает длинный страдальческий выдох и покорно тащится провожать меня в коридор. К Михаилу в спальню не захожу. Я твердо решила свести наше общение до максимально возможного минимума и ограничить его исключительно рабочими моментами. И то, что теперь я постоянно чувствую на себе преследующий меня угрюмовский взгляд, Лишь укрепляет меня в этом решении. Когда присаживаюсь на банкетку, чтобы обуться, слышу короткий звук входящего сообщения. Открыв сумку, достаю телефон и смахиваю с экрана блокировку. На дисплее висит уведомление. Улыбаюсь имени отправителя. Феликс Иванович. — Добрый вечер, Афиночка. Исключительно замечательные новости пятницу я буду рад видеть вас на моей премьере новый взгляд и нестандартная трактовка знаменитой оперы евгений онегин с уважением и наилучшими пожеланиями ваш покорный слуга феликс добрый вечер феликс иванович спасибо мне очень приятно быстро набираю ответ и поднимаю взгляд на славу подпирающего худеньким плечом стену «Слав, пойдешь со мной в пятницу в театр?» «Предлагаю». Мама с крестной не смогут. У них с еще двумя девочками пятница – священный банный день. Глаза ребенка сначала радостно вспыхивают, а потом также стремительно тухнут. «Я же болею!» Скорбно вздыхает он. «Да, но теперь у тебя есть мотивация. Выздороветь до пятницы!» Подмигиваю мальчишке.